Данила, кабинетный аналитик, не мог найти твёрдого и определённого объяснения такому явлению, хотя высказывал предположение, что это продиктовано сохранившейся у старообрядцев родовой психологией XVII века. Доверять можно только кровной родне или супругу. Наталья Сергеевна не спросила, однако и особой покорности не проявляла. Если это нужно для дела, я готова быть её сестрой. «Миленький ты мой, возьми меня с собой», — пропела она. «Но не забывайте, Юрий Николаевич, нас с вами повенчал сам Василий Васильевич, а мы его рабы и работаем на него». Аргумент был резкий, неоспоримый и прозвучал обидно. Космач лишь поюжился и ничего больше не сказал. И пока он раздумывал, кем лучше представить ассистентку, К выбору легенды подтолкнул случай. После переправы через холодный ключевой сым, Космач пустил коней на дневную кормёжку. Сам же лёг на песке, обсыхал и грелся на солнышке, поскольку плыл вместе с лошадьми. Наталья Сергеевна, переезжая реку на резиновой лодке вместе с вещами и седлами, и потом решила искупаться в тёплом заливчике. А заодно затеяла пастерушку, пользуясь тем, что на жарком и ветреном берегу не дгнуса и сохнет всё быстро. Она уже давно не стеснялась космоча. Походные условия, в которых оказалась, привыкшие ухаживать за собой женщины диктовали свои правила. А может, умышленно поддразнивала его. В любом случае, дорвавшись до воды, она раздевалась до нога сватала шампунь, мыло с мочалкой и устраивала баню. Так было и на этот раз. После мытья и стирки она развешивала на кустах бельё. Когда космач увидел на берегу человека, короткого бородача средних лет, стыдливо отвернувшегося в сторону. Дёржурная лопатинка, валяная шапка, Несмотря на жару, бродни из сорметной лосиной кожи и старенькая ружишка на плече — странник, и сомнений нет. Христос воскресе, люди добрые и весело, поздоровался и поклонился, когда Наталья Сергеевна, схвативши платье, спряталась в ивнике. «Простите уж, что ни ко времени явился, да ведь дело житейское, дорожное». Космач тоже раскланился, натянул брюки и, Вынесло же его в такой час. И ведь наверняка давно стоял, затаившись, подсматривал, прежде чем выйти. Мужичок помялся. «Лошадки-то твои кормятся?» «Мои?» «Кобылки добрые, особенно гнидая. Ты не ученый ли? А то слух был, идет нынче не один. С женой». Вести по соляной тропе разносились молнии, нос и необъяснимо с точки зрения здравого рассудка. Учёный: "Вот и я смотрю. А, миринок у тебя прихрамовый, должно стрелку намёл". "Да есть, маленько. Надо ж в глину поставь, так отойдёт". Космач достал из вьюка пачку винтовочных патронов, но отсчитал всего 5. "Подал встречному. Помолись за путников, божий человек". Вот его глаза блеснули радостно. Хоть и бродил с здрабовиковым, но винтовку наверняка имел. И если даже нет, то патроны эти были своеобразной валютой. За бой ему давали соболя, путр ржаной муки или фунт соли. Благодарству ответил сдержанно: "И помолюсь. А зовут меня Клавди Сорока, слыхал?" Конечно, слыхал. На синой тропе его знали все. А известен Клавди был тем, что ходил выручать попавшихся в каталажку странников. Если кого-то из беспаспортных киржаков задерживал в милиции, он приходил в тот посёлок, сдавался сам, и когда оказывался за решёткой, невероятным путём выводил оттуда своего единоверца и сам убегал. Он давно был объявлен во всесоюзный розыск. Я космач не раз видел его портреты на пристанях и вокзалах. Однако Клавдий не унимался и приспокойно ходил в мир. Но «Ну, так прощающий он и муж, застрекатал сорок. А вон сейчас видимся. Коле помолиться нужда, так здесь близко камень намоленный есть, Филолетов называется. Больной уж радостно бывает на нём. Ангелы тебя в дорогу. Как только встречный скрылся за деревьями, Из кустов вышла Наталья Сергеевна. Не торопясь, стала одеваться. Космач ничего не сказал, ей лишь ругнулся по себе и начал скручивать подсохшую лодку. Ассистентка же с той поры перешла на ты и называла его мужем со всеми прилагательными, выживалась в роль. Когда Космач пришёл в полурады, глава рода Аристарх уже покоился в колоде и встречал их отец Вавилы Ириней, встречал как родных, в зимней избе поселил, за один стол со своим семейством посадил. Это могло означать, что стал он теперь главой рода, хозяином, от которого, в общем-то, будет зависеть успех экспедиции. Только почему-то дивы лесной Вавилы не было видно. Точнее, она существовала где-то близко, то засветится её огромные глаза в тёмных синях, то в прибрежных кустах или в буйных зарослях цветущего кипрея мелькнёт, как птица в ветвях. Но видеть её близко, тем более поговорить, никак не удавалось. Пару раз космати звал её, чтобы подарок вручить: титановый лёгкий пяльц и набор ниток мулине. Уверила любила вышивать, и ещё маленький радиоприёмник с запасом батарей и часики. Но юная странница исчезала. Однажды он чуть не столкнулся с ней по пути на пасеку, расставленную за деревней на старом горельнике. Несла на коромыслеце два деревянных ведра с сотовым мёдом, под ноги смотрела и не сразу заметила космача. Здравствуй, Елена, назвал истинным именем. Что же, тебя не видать нигде. Побежать бы, до вёдра тяжёлые и по густому лессу скрамыслом не пройти. Остановилась, скинула голову. Пустика, Яри Николаевич, не стой на дороге. Я тебе подарок принёс с Пяльцы и нитки цветастые, но никак отдать не мог. Мекнёшь и нету. — Лето, Юрий Николаевич, женской работы много, и присесть-то некогда. — Покажись вечером, так и отдам подарочек. — Нет уж, не покажусь, — ответила, будто бы весело. — Посторонись-ка, дай пройти. — Ты возьми подарок у Натальи Сергеевны, — обескураженно вымолвил он, — она отдаст. Лавила вдруг восхитилась. — У тебя такая красивая жена. Вечером вдоль по скотине ходила. Сариевна египетская Клеопатра Она ещё и Клеопатру знала Однако в тот миг мысль лишь отметилась в голове и мимо пролетела поскольку космоч не ожидал и в общем-то беспричинно разозлился Наталья Сергеевна мне не жена мы работаем вместе мы обучены Она засмеялась непринуждённо и погладила пальчиком Зачем ты говоришь Яри Николаевич не обманывай Коль вы на одну перинку ложитесь знать жена, нехорошо от своей жены отказываться. Доказать ей тогда было ничего невозможным. Ну и что же, теперь так и будешь прятаться от меня? Ой, да отпусти. А угостишь медом? Так пропущу. Она тут же отломила белый, налитый язык сот и ловко вдавила его вверх в подставленный рот, а руку облиту жидким незрелым мёдом, с какой-то отчаянной страстью вытерла а его усы и бороду, как от тряпку. Он слово сказать не мог, отступил в сторону и остался с забитым, разинутым ртом. Вавела потом обернулась, засмеялась и ушла. Но вечером же опять не вышла к ужину. И не было еще за столом бабушки ее, вернее Анкудиновны, видно, по-прежнему не доверяла ученому мужу, ибо в его сторону даже головы не поворачивала, если мимо шла. А сын ее, отец Вавилы, напротив, проявлял к ученому повышенный интерес. Все больше расспрашивал о мирской жизни, дотошно, настойчиво, и сам бы давно разговорился, если б жена не следовала тенью. Почему-то стеснялся её, замолкал и под любым предлогом уходил. Натавскаяна Данилы, а потом ещё и Космачёв, при одетая как следует, она почти не делала ошибок. Вовремя кланялась, незаметно крестилась, правильно молчала и проявляла полную покорность во всём, кроме одного. Не отставала от мужа ни на минуту, боялась пропустить что-нибудь важное и не давала побеседовать с хозяином с глазу на глаз. Возможно, этим она и вызывала подозрения у Иринея. Но не исключено, что наблюдательный, битый дальними дорогами и встречными поперечными странник, не в пример своим собратьям, имеющий саркастический острый ум, сам кое-что заметил, поскольку однажды не выдержал и в присутствии жены ни с того ни с сего посоветовал. — Своди-ка в баню супружницу. Я нынче истоплю. — Да ведь в субботу топили. — Сразу не понял из девки космач. — А чего она во тебе очешется-то? Как подойдет, так и скребет подмышками. Это она включала диктофон. Техника была хоть и импортная, но не приспособленная для тайных дел. Кнопки щелкали и включались стуга. Иногда кассета шуршала. В тот же день Космач приказал жене не таскаться всюду с аппаратурой, а пользоваться ею лишь в исключительных случаях и с его разрешения. Однако с первого раза впрок это не пошло. Через некоторое время сам услышал, как опять что-то шелестит и поскрипывает в полной груди ассистентки а как раз с хозяином и его молчаливыми сыновьями пошли уголь жечь на ямах километрах в 15 от районным Мести и в ненастную погоду, чтобы дыма никто не заметил. Не писахи до сих пор топили зимой избы специальными печами без труб и только углем, чтобы не выказывать своего скита. Ириней умышленно позвал с собой, чтобы в отдалении от зорких старичков поговорить по душам. Но ассистентка увязалась за ними, до слёз дошло, и в тайне зарядилась аппаратурой. Космача такое непослушание взбесило, едва сдерживаясь, он велел жене сходить домой и принести ему дождевик. Наталья Сергеевна всё поняла, глазами засверкала, однако подчинилась и ушла. И тут с Иринея будто ношу сняли, расслабился и про работу забыл. Сыновей отправил на озеро сети проверять, да уху варить. Видно, наедине спросить чего-то хотел. Но вот смелый, пытливый и ироничный человек вдруг так засмущался, что никак начать не мог. Рот откроет, зальется краской, и от стыда у него то насморк, то чих откроется. «Ты чего хочешь-то, Иринея?» Илья Адорович, подмигнул Космач. Говори, не стесняйся. Тот почихал немного, вытер слёзы. Погибла наша жизнь. Остались мы на соленом пути, как пни старые, никому не нужные. Держала тропа, когда гонения были, когда нас живьём в огоньки дали, в землю закапывали, когда проклятия срывали, дома жгли, чтобы с лесу выселить. А сейчас ничего старого не осталось. Выходи и живи. Верно старцы говорят, уходить из лесов надобно и не бояться мира. Но я же ли в тюрьме атокма помучает малость. Нечто подобное он слышал в прошлом году от старшего угличского. Чем помочь тебе, Ириней Илладорович? Ты ведь учёный муж, знаешь, как бы мне записаться и документ выправить? И помоги и научи хотя. Зачем тебе в полурадах документ? Вы эти хочешь? И прорвало Иринее. Себя обмануть, Бога обмануть, токмо не выдавай меня матери и старикам нашим. Они ещё надеются. При твоей жене говорить не хотел, сболтнёт не подумавши. Уйти я хочу. Сыновья вон поднялись, жмут меня, на люди хотят. Они ведь твоих лет, они женаты. Откуда я им невест приведу? Ходил уже не раз, да каких надо бы на сыновьям своим не нашел. То бесплодные, то перестарки, то рода худого. Вот беда-то, Юрий Николаевич, аэропланы над нами уж сколько раз пролетали. А тут всё, видать. Чего мы прячемся-то теперь? Уголь этот жжём, каждый раз в по-новому месту ходим, чтоб тропинку не натоптать. Давно уж нет соляной тропы. Не тайно живём, а дали бежать некуда. Край света. А еже не тайно, чего же в лесах-то сидеть? Цынорецкий старец у сорок лет тому писали: "Кончается наша великая сидение из отвор, готовьтесь, смируйтесь". Да кто их послушал? Всяк себе князь, ворачу что хочу. Где от мой Аристарх наказывал: "Посидим на озёрах, укрепимся и с копом выйдем". Не получился скоп, ибо древлего благочестия не сберегли, разбрелось стадо без пастыря таких глинных речей он, пожалуй, в жизни не говорил, потому сразу выдохся и умолк. Космач, как историк, обязан был соблюдать нейтральную позицию, не вмешиваться в процесс, не тормозить и не подталкивать явления, происходящие вокруг. Однако к тому времени уже хорошо знал, чем заканчиваются подобные выходы в мир.